Глава третья. Съедят твои уши, съедят ты твой нос. Страшилки сочиняют буквально обо всем. В этой главе есть истории о могилах, ведьмах, о человеке, любившем плавать, об охоте и продуктовой корзине, а еще о червях пожирающих труп ваш песенка про катафалк катафалк завидев смеяться не смей ведь скоро наступит конец твоих дней в белую простынь тебя обредят от уха до уха с макушки до пят В гроб деревянный тебя упекут, Сверху положат камни и грунт. Все будет тихо во мраке могилы, Но в дереве скоро появятся дыры. Вот черви снаружи. Вот черви внутри танцуют на лбу у тебя до зари, сидят твои уши, съедят и твой нос, сидят и глаза, и корни волос. Зеленый червяк, принюхавшись раз, В желудок вопьется, а выйдет из глаз. Живот твой станет зеленым совсем, И гной наружу польется, как Крем на хлебец намажешь, соус такой. У мертвых еды не бывает другой. Девушка, которая встала на могилу. Однажды парни с девушками шли на вечеринку. Через дорогу было кладбище, и все обменивались страшными историями. — Нельзя вставать на могилу после наступления темноты, — сказал один парень. — Мертвец схватит тебя и утащит под землю. — Ерунда, — ответила одна девушка. — Это все суеверие. — Если встанешь на могилу, дам тебе доллар, — ответил парень. — Да хоть сейчас, — ответила девушка, — мне ни капельки не страшно. Парень дал ей нож. — Воткни его в землю на могиле, чтобы мы могли проверить, действительно ли ты там была. На кладбище было темно. Стояла мёртвая тишина. «Бояться нечего», — сказала про себя девушка, но на самом деле ей было страшно. Она выбрала могилу и встала на неё. Быстро наклонилась, воткнула нож в землю и собралась уходить, но не смогла. Что-то её держало. Она снова попробовала сделать шаг, но не сдвинулась с места. Ее обуял ужас. «Меня схватили!» — закричала она и упала на землю. Когда она не вернулась, друзья пошли ее искать. Ее тело было распластанно на могиле. Девушка не заметила, что воткнула нож в подол своей юбки. Он-то ее и держал. Она умерла от страха. Новая лошадь Двое работников жили в одной комнате на ферме. Один спал в углу, другой — у двери. То, что спал у двери, Через некоторое время начал чувствовать себя усталым с самого утра. Его обеспокоенный друг спросил, в чем дело. — По ночам со мной творятся ужасные вещи, — ответил тот. — Ведьма превращает меня в коня и скачет на мне по всей округе. — Давай поменяемся с кроватями, — предложил друг. — Посмотрим, что будет со мной. Около полуночи... В комнату вошла жившая неподалеку старуха. Она пробормотала какие-то слова, и парня сковала по рукам и ногам. Следом старуха накинула на него уздечку, и он превратился в коня. Не успел он и глазом моргнуть, как ведьма оседлала его, и рысью погнала по полям, нахлёстывая, что есть мочи. Вскоре они прискакали к дому, где шло веселье. Играла музыка, все плясали, ведьма привязала коня к забору и вошла в дом Пока ведьмы не было, конь принялся тереться о забор, чтобы сбросить уздечку. Когда ему это удалось, он превратился обратно в парня. Он вошел в дом и увидел ведьму. Повторил те же слова, что ведьма произнесла над ним, и набросил уздечку на старуху. Потом поскакал на ней к кузнецу и подковал ее, а потом вернулся на ферму, к дому, где она жила. «У меня тут неплохая кобылка», сказал парень старухиному мужу. «Но мне бы коня посильнее. Давай меняться». Старик осмотрел кобылу и согласился. Выбрав другого коня, парень ускакал домой. Старик отвел кобылу на конюшню, снял уздечку и повесил на гость Когда он обернулся, на месте лошади стояла его жена с прибитыми к рукам и ногам подковами аллигаторы городская девушка вышла замуж за парня с другого конца штата все у них шло гладко муж был хорошим вот только с одной странностью он По ночам он отправлялся плавать на реку. Порой он не возвращался до самого утра, и девушка сетовала, что ей одинок У них родились двое сыновей. Как только они начали ходить, отец стал учить их плавать. Когда они достаточно выросли, он стал брать их с собой по ночам. Нередко они плавали целую ночь, оставляя мать дома одну. Вскоре она стала странно себя вести. По крайней мере, так говорили соседи. Она рассказывала, что ее муж превращается в аллигатора. И детей тоже хочет превратить. Все говорили, что нет ничего дурного или необычного в том, что отец водит детей плавать. А что до аллигаторов, то все прекрасно знали, что их в округе отродязь не водилось». Как-то ранним утром насквозь промокшая женщина прибежала в город со стороны реки. Она утверждала, что большой аллигатор и два маленьких затащили ее в воду и заставляли есть сырую рыбу. Она была уверена, что это были ее муж и сыновья. Они хотели, чтобы она жила с ними под водой, но ей удалось вырваться и сбежать. Врач сказал, что она сошла с ума и распорядился отправить ее в больницу. С того дня... Никто больше не видел ее мужа и детей. Они как будто исчезли. Но по ночам рыбаки стали встречать на реке аллигаторов. Обычно одного большого и двух маленьких. Люди говорили, что все это сказки. Ведь аллигаторы в этих краях, как известно, не водятся. Место еще для одного. Некий Джозеф Блэквелл приехал по делам в Филадельфию. На ночь он остановился в большом загородном доме у друзей. Вечером они хорошо пообщались и повеселились, но когда Блэквелл отправился спать, то никак не мог уснуть и все время ворочался... Посреди ночи он услышал, как на подъездной дорожке остановился автомобиль. Он выглянул в окно проверить, кто приехал в столь поздний час. И в лунном свете увидел длинный черный катафалк, полный людей. Водитель катафалка взглянул на Блэквелла. Увидев жуткое нечеловеческое лицо водителя, Блэквилл затрясся от страха. «У нас есть место еще для одного!» — крикнул водитель. Подождав пару минут, он уехал. Утром Блэквилл пересказал историю друзьям. «Тебе приснилось, — сказали те, — наверное, — согласился Блэквилл, — но выглядело все весьма реальным». После завтрака он отправился в город. Весь день он провел в офисе на верхнем этаже небоскреба. Вечером он вызвал лифт, чтобы спуститься вниз. Лифт пришел переполненным. Один из пассажиров сказал, «У нас есть место еще для одного». Это был водитель-катофалка. катафалка Спасибо. «Я подожду», — ответил Блаков. Двери закрылись... Лифт поехал вниз. Раздался лязг, крики, и вскоре грохт удара. Лифт упал на дно шахты. Все пассажиры погибли. Вендиго Один богач отправился охотиться на север Канады, где почти не ступала нога человека. Добравшись до торгового поста, он стал искать проводника. Никто не соглашался. Слишком опасно. Наконец он разыскал проводника индейца, которому по позарез нужны были деньги. Звали индейца Дефага. Они разбили лагерь в снегу на берегу замерзшего озера. Охотились три дня, но никого не подстрелили. На третью ночь началась снежная буря. Богач с проводником не вылезали из палатки, слушая завывание ветра и шум раскачивающихся деревьев. Охотник решил одним глазком взглянуть на бурю и приоткрыл полог палатки. Он чрезвычайно удивился. Ветра не было, а деревья даже не колыхались но он отчетливо слышал вой ветра и чем сильнее прислушивался тем больше ему казалось что ветер зовет «Дефага». дефаго взвал ветер дефаго наверное я схожу с ума подумал охотник тут дефаго вылез из спального мешка уселся в уголке и съежился обхватив голову руками в чем дело спросил охотник ни в чем ответил дефага но ветер продолжал звать и дефаго начал дергаться ему было не по себе дефаго звал ветер дефаго Внезапно индеец вскочил и хотел выбежать из палатки но охотник успел схватить его за руку и повалил на земь не оставляй меня здесь кричал охотник Тут ветер снова позвал. Дефагов вырвался и убежал во тьму. Охотник слышал его крик. Индеец повторял. «Ой, мои ноги, мои ноги горят!» Наконец его голос стих. Унялся и ветер. На рассвете охотник отправился по следам Дефага. Они уходили в лес. Они уходили в лес и сворачивали к озеру, и вели на лед. Вскоре охотник заметил кое-что необычное. Шаги до фага становились все шире и шире, пока не стали слишком широкими для человека, как будто неведомая сила заставляла его передвигаться прыжками. Охотник добрался до середины озера, там след Обрывался. Сперва он подумал, что Дефага провалился под лёд, но ни проруби, ни даже лунки не было. Тогда он решил, что индейца утащили на воздух, но это казалось невероятным. Пока охотник размышлял, снова поднялся ветер и принялся завывать, как и вчера, Охотнику послышался голос Дефага, раздающийся с небес. Дефага кричал «Мои ноги! Мои ноги горят!» Но никого не было видно. Охотник решил убраться оттуда по-добру, по-здорову. Добравшись до лагеря, он собрал вещи, оставил немного еды на случай, если Дефага вернется, и отправился в путь, чтобы выйти к людям, Ему понадобилось несколько недель. На следующий год он снова поехал охотиться в те края и стал искать проводника на том же торговом посту. Местные не знали, что случилось с Дефага. С тех пор его никто не видел. «Наверное, его забрал Вендиго», — с усмешкой сказал один. «Говорят, он приходит с ветром». Тащит тебя на огромной скорости, пока твои ноги и тело не загорятся. Тогда он поднимает тебя в воздух и бросает. Чепуха. Но индейцы в это верят. Спустя несколько дней охотник вернулся на торговый пост. У огня, завернувшись в одеяло и надвинув на глаза шляпу, сидел какой-то индеец Лица его не было видно, но охотник он показался знакомым. «Дефага — Дефага? — спросил он, подойдя. Индейец не ответил. — Ты его знаешь? — тишина. Охотник недоумевал. Может, индейцу нужна была помощь? Но лица его он по-прежнему не видел. — Ты здоров? — спросил он. Снова молчание. Тогда охотник приподнял шляпу индейца, чтобы взглянуть на того поближе, и вскрикнул от ужаса «Под шляпой был только пепел». МОЗГИ МЕРТВЕТСЯ Эта страшилка написана по мотивам игры — в которую играют на Хэллоуин. Но в нее можно играть и в любое другое время. Игроки садятся в круг в темной комнате. Ведущий описывает разлагающийся труп и передает по кругу его части. В одной версии игрок выбывает, если закричит от страха, в другой не выбывает никто, даже если испугается. А вот и история. Когда-то в нашем городке жил человек по фамилии Браун. В этот самый день, несколько лет назад, его убили из мести. Перед нами его останки. Сперва потрогайте его мозги, — передает старый гнилой помидор. Теперь его застывшие в ужасе глаза пара очищенных виноградин. Теперь его нос — куриная косточка, а вот его ухо — курага, вот рука, на которой гниет плоть — тканевая или резиновая перчатка, наполненная грязью или колотым льдом. Его волосы еще растут, Пригоршня кукурузных рыльцев Или моток мокрой шерсти. Его сердце еще бьется Время от времени Кусок сырой печенки. Его кровь еще течет, Погрузите в нее пальцы. Так тепло и приятно, правда? Миска разбавленного теплой водой кетчупа. Вот Ты все, остальное съели вот эти червяки, горсть отварных макарон. Донести вашу корзину Однажды вечером Сэм Льюис играл с другом в шахматы. Играть закончили около полуночи. И Сэм засобирался домой. На улице стояла стужа. Было тихо, как в склепе. На перекрестке он увидел впереди женщину. В руке женщина несла корзину, накрытую белым покрывалом. Нагнав ее, Сэм решил проверить, не знаком ли с ней. Но женщина так укутала лицо, что ее невозможно было узнать. — Добрый вечер, — сказал Сэм. — Куда это вот так поздно? — женщина не ответила. — Тогда Сэм предложил донести вашу корзину. Женщина передала корзину Сэму. — Как любезно с твоей стороны! — раздался тонкий голосок из-под покрывала, а следом жуткий хохот. От неожиданности Сэм выронил корзину, и из той выкатилась женская голова. Сэм уставился на голову, Потом на женщину. «Это ее голова!» — закричал он и бросился бежать. Женщина ринулась в погоню. Голова тоже покатилась за Сэмом. Вскоре голова догнала его. Подскочив в воздух, она впилась зубами в его левую ногу. Завопив от боли, Сэм помчался быстрее. Но женщина и ее голова не отставали. голова снова подскочила укусила сэма за другую ногу и тут же исчезла вместе с женщиной.